Место действия. Дом семьи Джуона. Муран беседует с сыном по телефону. Дон Вук. Мама, я хочу спросить, что происходит? Сынок, чем ты так взволнован? Я буквально вот только что закончил смотреть фильм, который показали на канале МВС. Он называется «Кто такая ак Ты мне можешь что-нибудь о нём сказать? Да, я вчера его тоже смотрела. Мама, я рад, что ты его смотрела, но разговор сейчас о другом. Ты как-то называла Юнми подвижной девочкой. Однако, на мой взгляд, её следует назвать как-то иначе. Она же постоянно врёт. Врёт? Да. Момент в фильме, когда она разговаривает с Чосуманом. Получается, что она осознанно всем лгала, что её песни попадут в билборд. Выходит, что так. И как я теперь должен реагировать на то, что невеста у сына лгунья? Потом эта история со свиданиями вслепую. Пока это было внутри, это было неприятно, но не фатально. Но когда все стало достоянием гласности, это уже совсем другая ситуация. На свиданиях были девушки достойных людей, с которыми я веду бизнес. Если они станут целью насмешек, совершенно нетрудно представить, как на это отреагируют их родители. Да, это нехорошо. Мама, что значит нехорошо? У меня внезапно появились новые проблемы, которые я как-то должен решать. А ты говоришь, нехорошо. У нас уже был с тобой разговор о Дживоне и этой истории со свиданиями слепою Ты тогда сказала, что позаботишься обо всём. И вдруг теперь эти проблемы? Чья это была идея со свиданиями? Моя. Мама. Кто же знал, что ему попадётся такая... Такая... Подвижная? Да, подвижная. Подвижная алгунья Подвижная лгунья. Просто не весь что творится. Ну ты хоть меня предупреждай, что происходит. А то сегодня я сначала узнаю, что Юн Ми подписала мобилизационный приказ, а потом мне сообщают, что про неё сняли скандальный фильм. Да, так получилось. И в комиссариате при этом были Ин Хе и Хе Бин. После фильма. Получается, что мы все это одобряем? Так что ли? Все, что она натворила, включая лживые обещания? Мама, почему ты решаешь все сама, не ставя меня в известность? У тебя много работы, чтобы заниматься еще и этим. Я помогаю тебе. Хороша помощь. Джуон мой сын. Я его отец. И я должен заниматься его воспитанием. Конечно, Дунвук. Ты отец. Прости меня, пожалуйста. Мама трудный, и ещё этот фильм... Ничего, сынок, всё хорошо. Устал сегодня. Да, немного. Мама, но в самом деле, что мне ещё и в это вникать? Сынок, не волнуйся, всё утрясётся. Как оно всё утрясётся, если дело уже дошло до правительственного кризиса? Мне сообщили, что завтра будут голосовать по вопросу о снятии с поста министра иностранных дел. Ух ты божечки мои! Да, вот твои Желание устроить личную жизнь своего внука привело к национальному правительственному кризису. Я просто слов не нахожу, когда пытаюсь осмыслить случившееся. У меня в голове не помещается, как такое может быть. Сынок, ты не волнуйся, не надо. Всё решится благоприятным образом. Благоприятным? Если министр Ко сейчас лишится своей должности, то благоприятности я не увижу ещё долгие годы. Надо было гнать за шею эту идиотку сразу же после её дурацкого интервью. А ты вместо этого посылаешь Хёбин и Эйнхея в комиссариат. Но, сын, ты же помнишь, о чём мы говорили? Ситуация с того момента так и не изменилась, поэтому я была вынуждена так поступить. Сумасшествие какое-то. Ещё неизвестно, приобрету я больше или потеряю. Донвук, подожди, не торопись. Что сделано, то сделано. Назад не вернуть. Нужно обсудить это в спокойной обстановке, не по телефону. Ты когда возвращаешься из Японии? Я прилетаю в Инчхон послезавтра вечером. Отлично. Вот и обсудим, что делать. Может, министр Кони лишится своего места. Ситуация будет более понятной. Возможно. Всё равно придётся принести ему извинения за случившиеся переживания. Без этого не обойдётся. Мы это обсудим. Как твоё здоровье? Как ты себя чувствуешь, сынок? До того момента, пока не посмотрел фильм, всё было неплохо. А сейчас я просто возмущён тем идиотизмом, который творит какая-то школьница. Ты знаешь, что она стала номинанткой Грэмми? Плевать на это. Я не хочу её видеть рядом с Джионом. Ни в каком виде. Пусть строит свою жизнь где-то в другом месте. Да, они не пара. Согласна. Подумай тогда, когда объявить о разрыве помолвки. Я поняла тебя. Приедешь, обсудим. Время действия. 5 июля, начало рабочего дня. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Ремикс Sugar Free, исполненный на дне рождения Тессона, стал самым популярным на дискотеках в сеульских клубах, сообщает Кихо, делая краткий обзор новостей за прошедшие сутки. Это результаты рейтинга топовых композиций, чаще всего исполняемых на танцполах. Сэнхён, секунды две подумав, кивает. «А что у Ай-Ю?» спрашивает он у Кихо, не давая тому перейти к следующей новости. аю ю э... По последним сведениям...» – Кихо отлистывает в своём блокноте пару листков назад. «Композиция «Такси с Джо» находится в топе корейских чартов с момента своего появления. «Олкил» не получился, но во всех чартах композиция находится с первого по третье место». Сэнхён скептически выпячивает нижнюю губу. «Еще мне известно», продолжает Кихо, смотря в блокнот, «что агентство I.U. заключило договор с Ultimate Records, французской звукозаписывающей компанией на продвижение сингла во Франции. Каковы результаты продвижения, информации у меня нет, поскольку времени с релиза прошло очень мало». «Если вы хотите с абоним, поднимает голову от блокнота Кихо, «я дам задание узнать более подробно». «Не нужно», – отвечает Сэн «Времени действительно прошло очень мало. Подождём официальных результатов. Скажи мне лучше, какова реакция на фильм МПС? В целом, общая картина». «Данных пока нет с Абоним», – признаётся Кихо. «Опять же, времени с момента события прошло всего ничего. Но не ошибусь, если скажу, что общее впечатление разноплановое. В зависимости от возраста и благосостояния социальных групп». Но то, что фильм и видео из военного комиссариата лидируют по запросам во всех сетевых сообществах и по количеству обращений к теме в новостных и информационных каналах – это бесспорно. Сэнхён вздыхает. «Были бы у неё мозги, какие деньги можно было бы получить?» – говорит он. «Но что поделать, раз Бог не дал?» «Так, Кихо, я посмотрел снимки и видео Юнми и её таду Каянье». «Она у нее всегда такая? Всегда так себя ведет?» «Не знаю, господин Сэнхён. Я ее раньше никогда до этого не видел», – отвечает Кихо. «Но на фотосессии она вела себя так, словно дрессированная». «Да, словно дрессированная», – соглашается с ним Сэнхён и дает указание «Фото мне понравились. Дай указание чтобы вставили их в постеры. Общий и юнми. И отправляйте в Японию, пусть печатают. Уже время». «Будет сделано с абоним», – отзывается Кихо, делая для себя отметку в блокноте, и уточняет. «Хоть сколько-то будем здесь печатать?» Сэнхён задумывается над вопросом. «А смысл?» – похоже, у самого себя спрашивает он. «Промоушена у группы тут нет. Тадук Каяньи у нас непопулярны. Это в Японии их с распростертыми объятиями встретят». Сказав это, Сэнхён в который раз задумывается. Кихо ожидает, чем это закончится. «Послушай», – говорит Санхён, делясь пришедшей в голову мыслью. «Насчет распростертых объятий. Ведь возят же женщины с собой маленьких собачек. Где-то я даже фотографии видел по самолетному трапу с собачкой на руках. А почему тогда нельзя привезти с собой таду каянье?» Санхён с вопросом смотрит на своего работника. Тот в ответ пожимает плечами. «Почему нельзя?» говорит он «Наверное, можно?» «А если Юнми прилетит в Японию в стаду Каянье?» Спрашивает Сэнхён. «Это же может получиться отличный эффект для поклонников. Что скажешь, а?» Сэнхён ожидающе смотрит на менеджера. Тот качает головой туда-сюда, показывая, что размышляет. «Очень необычная идея сабаним спустя пять секунд признаёт он. «Это может сильно сработать». Время действия. 6 июля. Место действия агентство фэн entertainment Раз, раз, раз, раз. Махи ногой. И ещё раз. Это называется «Три дня отдыха перед камбэком». Наивный я чукотский юноша. Всё верю в то, что когда мне обещают, то сделают, что обещают. Ага, три раза без противогаза. Вчера, сегодня. Сплошное хорео. Мы должны быть на сцене синхронны так, как одно отражение во множестве зеркал. На это нужно? Не, ну, наверное, это красиво со стороны. Только вот стоит ли оно того? А именно, того количества пота, который следует пролить, чтобы добиться этой синхронности. Ладно, будем считать, что это тот самый горький айдольский хлеб, о котором я столько слышал. Девчонки работают, не пищат, значит и мне не пристало. Отработаю один раз как положено, потом буду сам определять, сколько и чего мне надо, и надо ли вообще. А пока я тут ногами размахиваю, как раз есть время подумать, голова-то не занята. Кстати, махи ногой назад и вверх у меня теперь отлично получаются, равновесие не теряю. Не то что раньше в Кирин на занятиях йогой. Пока тело машет руками и ногами в такт музыке и движением остальных участниц группы, размышляю о том, как я буду дальше жить. Занимаюсь тем, чем начал заниматься вчера – планированием своей дальнейшей работы. Думаю, как лучше все организовать и кто мне может понадобиться из стафа. То, что жизнь – процесс малопредсказуемый, это я знаю. И что именно взбредет в голову военным, я угадать не могу. Но вот структуру или организацию студии, в которой я буду работать, нужно представлять чётко. Хотя бы для того же предметного разговора с Сэнхёном. Жаль, конечно, что раньше я не занимался организационной деятельностью в таких масштабах. Практики у меня, можно сказать, не было никакой. Однако, вспоминая, как я снимал клип для Бай-Бай-Бай, могу со всем основанием заявить, что организаторская жилка во мне есть. И если постараться и тщательно все обдумать, я могу все нормально спланировать. В конце концов, студия это ведь не агентство, стаффа нужно гораздо меньше. Сразу, навскидку, из персонала мне понадобятся. Первое, это помощник. Вполне возможно, что на эту роль пойдет юне Второе, аранжировщик. В принципе, я и сам могу переделывать музыку под определенные стили или конкретного исполнителя. Но делать аранжировки... Это много кропотливой работы и много временных трудозатрат. Я за это время могу еще что-нибудь вспомнить и отдать на обработку. В денежной отдаче организация конвейерного метода всегда более прибыльна, чем штучное ковыряние с каждой единицей продукции. Я же деньги собираюсь зарабатывать, а не высокое знамя искусства нести по планете. Может, мне даже несколько рейнджеровщиков потребуются, но пока ограничимся одним. Потом мне потребуется режиссёр звукозаписи и битмейкер. Ну, насчёт битмейкера... В принципе, это моя работа, ибо даже не знаю, где можно найти человека, который будет брать у меня из головы мелодию и превращать её в то, что я хочу. Такие люди на дороге просто так не валяются. А если кто и валялся, то его давно уже подобрали. Потом мне нужен райтер, или по-русски писатель чтобы было кому умчаться с подбором слов при подгонке их к мелодии и переводом их на другие языки, если возникнет такая нужда. Возможно, следует включить агента по контактам, но он должен быть толковым малым, знать корейский шоу-бизнес не понаслышке и представлять, кому из исполнителей может подойти то, что я вспомню. А то я по-прежнему плаваю в этом вопросе. Тоже не представляю, где найти такого специалиста. Ещё хотелось бы представлять техническую начинку студии. Тоже вопрос. Нужно садиться и разбираться, что предлагают производители и что именно мне из этого нужно. Лишнее зачем брать? Будешь потом спотыкаться, да и заплатить за него придётся из своего кармана. Если Санхён будет что-то покупать, он наверняка захочет, чтобы его затраты были амортизированы. Я бы так поступил на его месте. Можно, конечно, заказать стандартную комплектацию, без чего уж совсем не обойтись, а потом докупить, когда что-то потребуется. Но всё-таки, когда для себя берёшь, хочется взять получше. Опять же, повторюсь, на это время нужно. Может на Юны спихнуть? Пусть бегает. И того, для работы мне нужно минимум 5 человек. Кто и как им будет платить? Ну, раз я работаю у Санхёна, то значит платить им будет он. А деньги он будет брать с меня, точнее с моей прибыли. Это понятно. О проценте изъятия я буду еще думать. У меня вся Япония впереди. Кроме этого, мне нужно подумать о своих музыкальных долгах. Сон Барам. Кто еще? Вроде и все. Не так уж их и много. Интересно, а вот если таксист Джо хоть как-то стрельнет, что ее на это скажет? Будет снова дружить или нет? И как мне реагировать на предложение её агентства? Пф, посмотрим. Фонограмму выключают без предупреждения на половине музыкальной фразы. «Йонми!» – кричит мне Йонэ от магнитофона, держа в руках телефон. «Президент Сэнхён хочет с тобой поговорить!» Минуту спустя. «Мульча?» – удивляюсь я, услышав предложение Сэнхёна взять кошатину с собой в Японию. «Наверное, можно». «Только...» Я задумываюсь, стараясь представить, как это будет. С той стороны трубки не торопят с ответом. «Мне понадобится помощник с абоним», отвечаю я, подумав, что для сунок поездка в Японию в преддверии ее дня рождения будет отличным дополнительным подарком. «Человек, который умеет обращаться с животными. Я не смогу все время быть с мульча. Ее нужно кормить, поить и убирать за ней. Причем, она должна доверять этому человеку, подпускать его к себе. За оставшиеся два дня вряд ли кого-то удастся найти. И я вижу только одну кандидатуру. Это моя Онни. Если вы согласны с Абоним, чтобы она присутствовала в команде, тогда я сейчас ей позвоню и скажу, чтобы она собиралась». Сэн думает над услышанным. «И потом, ведь понадобятся какие-то документы от ветеринара», – вспоминаю я. Для перевозки животных в общественном транспорте нужно иметь разрешение. Хорошо, принимает решение Сэн и уточняет. Ты не против? Я не против, Сабаним, подтверждаю я. Тогда я приму решение, и если оно будет положительным, позвоню твоей онне, говорит он. Занимайся подготовкой к поездке. Все организационные вопросы будут решаться без твоего участия, поняла? Да, Сабаним, отвечаю я, поняла. «Постарайся!» – напутствует он и отключается. «Хм, думаю я, идя к Юне, чтобы отдать телефон». «Мульча в Японии!» «Какие пертурбации выкидывает жизнь!»